«Я его жена». Вероничка расплакалась. Я прижимала её к груди и гладила по голове. «Да я и близко не подойду с такой сумасшедшей мамашей», грозно, но не повышая голоса, ответил Егор. «Ты сам сумасшедший! Кто так с детьми обращается? Она маленькая!» «И что? Ты мог её уронить!» Я ещё сильнее притянула дочку к себе, и она пискнула. А Егор сложил руки на груди и подался вперёд, нависнув над нами. "Мог бы, потому что ты кинулась вырывать ребёнка, как ненормальная. Это ты ненормальный. Она к такому не привыкла". Мой голос дрогнул. Егор отступил на шаг. "Она и не привыкнет. С кем ей так играть? С Игорем?" Егор отвернул голову к панорамному окну. Дочка затихла, прижавшись к моей груди щекой. Убрав с лица прилипшие волоски, поцеловала её в покрасневший нос. «Успокойся, Даша. Больше мне под руку не лезь ни в каком варианте. А теперь умывайтесь и поехали кататься на каруселях». «Каюсени!» Вероничка протянула к Егору руки, но тот демонстративно отошёл в сторону, делая вид, что у него срочный звонок. «Да пусть что хочет имитирует, только пусть не бросает её вверх, Как ему это в голову пришло? Мы воспользовались санузлом возле гостиной, умылись и успокоились. Вернее, умывались мы обе, а успокаивалась только я. Вероника уже вовсю улыбалась и трещала про карусели без умолку. Она тянула меня к выходу, а я тянула время. То ещё раз руки вымыла, то соорудила Вероничке два задорных хвостика. Но и это уже не помогало. На удивление, Егор был в гостиной. Что-то строчил в телефоне, но на нас среагировал мгновенно. «Едем в загородный охраняемый комплекс. Там подходящие карусели для её возраста. Вы едете во второй машине». «Папоська, я с тобой». «Нет, Вероника, ты поедешь с мамой». «Во второй машине специально для тебя установили детское кресло». «С кьюбнитьками?» «С тобой». клубнички у тебя на футболке. Значит, ты кресла с клубничками. Согласна?» Дочь задумалась, склонив голову на бок. Закатила глаза, сложила губы в трубочку. А потом кивнула с таким видом, словно от её решения зависела поездка. «Согясня». «Тогда в путь». Дочку это так вдохновило. Она бегом кинулась к машине. Всю дорогу щебетала про аттракционы. А потом, чуть ли не впереди нас, забежала на площадку с каруселями. Она тянула Егора вперёд, но он занял место за столиком, сославшись на срочные дела. Мной тут же занялся сотрудник комплекса. Он представился Никитой. Помогал мне усаживать Вероничку на лошадок и застёгивал крепления на лодочках. «Приятный парень, перешли на «ты», общались с удовольствием. Мы с ним весело болтали». Я даже подумала, что не помню, когда просто так отдыхала. Он рассказывал смешные истории. Я тоже вспоминала свои кондитерские происшествия, которые мы с девочками называли сладкими приключениями. Мы смеялись. Когда Вероника с улыбкой проплывала мимо нас на очередной карусели, спросил с улыбкой. «А его жена знает?» «Чья жена?» «Ну, его». Никита многозначительно скосил глаза в сторону Морозова, который в этот момент разговаривал по телефону в застеклённой беседке. «Что знает?» — не поняла я. «Что у него есть внебрачный ребёнок?» «А может быть, это не его?» — парировала я, закипая внутри. «Да ладно, у меня глаз намётан. Я отцовство лучше всякого генетического теста определяю, они же из одного теста». «Никита, они совершенно не похожи между собой. Вероничка моя точная копия. Это неважно. У них одна порода. Взгляд, походка, разворот плеч. Манера общения одна и та же. Да и приехал сам, а не послал кого-то. Я на сто процентов уверен, что это его девочка. А с женой-то что? А если его жена я?» Никита рассмеялся. Он так снисходительно на меня посмотрел. Словно я предложила написать жи через «ы». Мне стало неприятно. «Ты? Его жена?» Никита снова засмеялся. «Да ты не расстраивайся, Даш. Вы же вошли особняком. Держитесь поодаль». «Может, мы поругались перед выходом?» «Может, и поругались. Тут гарантий нет». «Но почему я не жена?» Никита красноречиво ощупал меня взглядом от макушки до пят. Снова вернулся к глазам. «Потому что клиентов жены не такие. Их тюнингуют снаружи и апгрейдят изнутри. Они пропитаны ароматом больших денег и навечно срослись с брендовыми сумками. Кажется, даже спят с ними». «А если я просто в одежде для рекламного ролика, бизнесмены тоже люди? Может быть, ему для имиджа полезно одеть нас в недорогое?» Никита хмыкнул. покачал головой и ответил, «Вы в вашем, и ты, и дочка. Вам комфортно в этой одежде, вы ей соответствуете». Никита примирительно положил мне ладонь на плечо, «Да не расстраивайся ты, дашь. нам простым людям надо держаться ближе друг к другу, ты кулинарша, я детский организатор, не горюй ты так». «Ну, случилось когда-то, дочка растёт красивая, а жизнь свою надо устраивать между равными». ты хорошая, простая. Давай свой телефон. Как закончится твой показательный выезд выходного дня, созвонимся, сходим кофе попьём, погуляем. Он потянулся к своему телефону, а я сделала шаг в сторону. Не надо, Никит. Прости, но мы с тобой никуда не пойдём. Почему? Расстроился парень, потому что ты не угадал. С чем? Стрехнув руку Никиты со своей Я посмотрела ему в глаза. Очень спокойно. Почти так же, как это умел делать Морозов. Не думала, что сама захочу сказать эту фразу хоть кому-то. Но сейчас это получилось искренне и по собственному желанию. «Я его жена».